Глава 31. Постоянный сухой ветер поднимал на реке волны, наполняя паруса и двигая вверх по течению большой расписанный фигурной резьбой корабль. Деревянный парусник мчался по течению, а у самого его носа сидел богато одетый человек и наслаждался этим теплым попутным ветром. «Снаружи жарко, господин». Красивая молодая служанка вышла из каюты, держа в руках большой медный поднос. Сняла с него серебряный кубок, наполненный розоватой жидкостью с кусочками колотого льда, и поставила сосуд на стол перед этим человеком. «Жарко!» — кивнул тот, взяв этот кубок и сделав из него несколько глотков. «Жарко, но зато тихо. Я бы даже сказал, что почти болезненно тихо». «Господин?» Прислуживающая ему женщина поняла, что этот человек просто желает высказаться и послушно предоставила ему эту возможность. «Я столько времени провел в споре с дураками, что месяц тишины начинает потихоньку меня убивать», — пожаловался тот, почесав вспотевший от жары брюхо. Эта река пронизывала несколько королевств и чем дальше он отдалялся от благоприятных северных земель к центру континента, тем жарче тут становилось. Последнюю неделю и вовсе стоило посмотреть за борт, и на берегу был виден лишь один песок. «Но там, откуда мы сбежали, сейчас все совсем наоборот», ответила ему эта девушка, и тот очень тяжело и глубоко вздохнул. «В самом деле», — сказал он, сделав из серебряного кубка еще несколько больших глотков. Недели две должно было уйти на то, чтобы собрать вассалов и утрясти все нюансы. И еще две недели, чтобы вся эта армия худо-бедно отправилась в путь и добралась до стен серной столицы. «Скорее всего, ты права», — сказал он и снова издал очень тяжелый вздох. «Прямо сейчас там должна разразиться война». «Неужели они и правда нападут?» — тихо спросила девушка. «Герцог посмеет закрыть городские ворота перед королем?» «У него нет выхода», — ответил мужчина. «Тот седой интриган сделал все, чтобы загнать его в угол. Не знаю, чем он ему так насолил, но этот человек не тот, кого можно безнаказанно злить». «Разве личные обиды? Достаточно, чтобы дошло до такого?» Растерянно прошептала-то. «Нет», — ответил он ей. «Разумеется, нет. Там есть еще что-то. Я не вижу и не знаю всех деталей, но даже так могу предсказать результат. Герцог соберет союзников и закроет все ворота в город. Армия короля придет и их разрушит, а затем... А затем, господин... С любопытством спросила служанка, заметив, что этот мужчина как-то резко остановился. «А затем...» — сказал он. «Я... не знаю». Не обращая внимания на удивленную служанку, он снова сделал пару глотков из кубка и сказал. «Это будет зависеть от того, в какую именно игру они там все играют. Хорошо, что ко мне это больше не имеет отношения». «Мы уже почти на месте». Сидя на носу корабля, он хорошо видел простирающийся перед ним пейзаж. Видел эти бесконечные пески и видел уже появившиеся вдали очертания большого города, стоявшего прямо на этой реке. «Позвольте сказать», — заговорила служанка, внимательно оценив, каким хмурым стал ее господин, посмотрев на стены этого города. «Мне не кажется, что вы очень довольны от переезда сюда». Разумеется, я недоволен, отмахнулся тот. У меня здесь живут родственники. С моим богатством восстановиться и зажить здесь было бы самым лучшим вариантом. Вот только город этот полное дерьмо. Ух. Служанка негромко охнула и прикрыла рукой свой ротик, не ожидая от этого человека таких ругательств. Тут жарко, продолжил жаловаться тот. Тут ничего не растет а доступных для продажи ресурсов так мало, что все места их добычи уже давно монополизированы и поделены между тремя семьями. Я могу здесь жить. Встретить старость и вообще чувствовать себя хорошо. Но скучно тут будет так же сильно, как и на этом корабле. Возможно, это не так уж и плохо? Улыбнулась девушка, сняв с подноса небольшой кувшин и вновь наполнив уже успевший опустить серебряный кубок. Мирно прожить свою жизнь, вдали от драк и ругани. Немногие могут позволить себе такую роскошь. Разве и нет?» «Да, тоже верно», — кивнул тот. Погрузившись в раздумья, он запустил руку в свой рукав и достал оттуда маленькую золотую монетку с выгравированным на ней изображением обнаженной гоблинши. За последнее время он любовался этой вещью все чаще и чаще. Можно сказать, что она стала его талисманом. Слова, отлитые в золоте на тыльной стороне монеты, буквально засели в его голове и не давали покоя даже ночью. «Я всегда был таким, да?» — спросил он. «Господин?» Осторожным, – продолжил тот. «Я всегда просчитывал все наперед. Я всегда избегал рисков». Я всегда знал, что мне следует делать, а что нет. Насколько я могу судить? «Да», — ответила ему служанка, немного поклонившись. «Вы всегда были именно таким?» «И все это завело меня сюда», — сказал он, провернув золотую монету между пальцами. Вновь прочитал эти слова и улыбнулся. Повернулся к этой девушке и сказал, "Ступай". «Скажи капитану, что я передумал. Мы плывем дальше». «Господин?» В этот раз тон служанки был действительно очень удивленный. «В жопу мирную старость!» Вновь ругнулся тот, дернувшись на стуле, и все складки на его теле пошли волнами, а на лице сама собой появилась очень довольная, пышущая духом авантюризма, улыбка. «Эти чертовы имперцы говорят, что любой дворянин из-за Не сможет у них стать даже уважаемым торговцем. Пошли они нахрен. Ничто не истина. Все говорят, что прибывшим к ним иностранцам ничего не добиться». Почти захохотал он. «Ничто не истина. Все дозволено». «Господин?» — прошептала шарашная девушка наблюдая, как ее невероятно умный и всегда рассудительный хозяин как-то внезапно провалился в полное безумие. «Я никогда ничего не делал, не видя результата», — сказал тот. «Мне это надоело. Я не хочу умирать в песках под тяжестью своего золота. Я хочу сделать что-то, что еще никто и никогда не делал. Я покинул свой дом, потому что его поглотила война. Но кто сказал, что я какой-то беженец?» Я просто ушел в поисках чего-то лучшего. Кто сказал, что меня не получится? Ведь я даже еще не пытался, а?» Громко сказал тот, приходя практически в экстаз. А еще сильнее удивившаяся девушка заметила, как на пухлом и уже начавшем стареть лице появились оттенки мальчишеской живости. «Иди к капитану!» скомандовал тот, спрятав в рукав золотую монетку. Мы плывем покорять империю!